Глава 21 Ответ: Его лицо в отблесках лунного света кажется высеченным из камня. Твердые линии, острые скулы, напряженный взгляд. Нужно развести костер, говорит он, оглядываясь. Отгоним духов и заодно согреешься, ты вся дрожишь. Только сейчас замечаю, что действительно трясусь, и это не только от страха. Холод пробирает до костей, одежда отсырела от лесной влаги. «Я могу помочь», — предлагаю, обхватывая себя руками. «Сиди», — качает головой Артай. «Отдыхай, я быстро». Он действительно управляется с удивительной скоростью. Собирает хворост, укладывает его особым образом, достает откуда-то кремень. Несколько точных движений, и первые искры прыгают на сухую траву которую он заботливо подложил под ветки. Языки пламени робко лижут дерево, постепенно разгораясь. «В городе так не умеют», — замечаю я, протягивая руки к огню. «Там все проще. Есть специальные артефакты зажигалки. Щелк, и готово». Артай садится рядом, но сохраняет дистанцию. После всего, что уже было, это кажется странным. «Расскажи о нем, просит он. О твоём городе. Каково там жить?» Задумываюсь, как объяснить ему шумные улицы и вечно спешащих людей. «Там громко», — начинаю я. И тесно. Люди живут друг над другом в больших домах из стекла и бетона. Все куда-то бегут, всегда торопятся, но при этом каждый сам по себе. «Звучит одиноко», — замечает Артай, подбрасывая в костер еще ветку. «Иногда соглашаюсь я». Но есть и хорошее. Музеи, театры, концерты. Училась рисовать, там познакомилась с другими художниками. И все равно приехала сюда, в глушь. Он произносит это без вопросительной интонации, просто констатируя факт. Не по своей воле, пожимаю плечами. Но я рада, что оказалась здесь и смогла почувствовать все так иначе. Артай кивает, словно понимает пламя отражается в его глазах делая их еще более серебристыми а ты спрашиваю я каково жить здесь в лесу среди духов и тайн он долго смотрит на огонь прежде чем ответить иногда страшно порой одиноко но чаще спокойно здесь слышишь не только людей но и лес реку ветер они тоже говорят если уметь слушать а как ты Не решаюсь закончить вопрос. Артай ловит мой взгляд и вопросительно изгибает бровь. «Ну, стал оборотнем. Родился или...» «Родился», — кивает Артай. В его глазах мелькают искорки веселья. «Чему вас в городе учат только?» «Тому, что двулики — лишь сказка», — обижаюсь я. «Пусть», — усмехается Артай. «Лучше будем сказкой» чем они придут сюда со своими артефактами и направляющими, заставят магию течь так, как нужно по их плану, а не так, как правильно. Сажать деревья только там, где разрешит им человек. «Ты совсем не любишь город, да?» — грустно улыбаюсь я. Пока он далеко и не мешает природе, я к нему равнодушен. Я смотрю на его профиль, четко очерченный пламенем костра. Сильный, красивый, загадочный. Человек. И не человек одновременно. Тот, кто понимает оба мира, людей и духов. Он поворачивается ко мне, и что-то в его взгляде заставляет мое сердце биться чаще. «А я?» — отвечаю неуверенно. «Теперь все изменилось». «Как?» «Я увидела то, что не должна была видеть, узнала то, чего не должна была знать, и теперь не могу представить, как вернуться к прежней жизни». Артай придвигается ближе. Теперь мы сидим бок о бок, так близко, что я чувствую тепло его тела, более жаркое, чем от костра. «Иногда путь находит нас сам», — говорит он, даже когда мы не ищем его. Поворачиваю голову, и наши лица оказываются в нескольких сантиметрах друг от друга. Его глаза, серебряные в отблесках пламени, смотрят на меня с таким теплом, с таким пониманием, что перехватывает дыхание. Время замирает. Костер трещит, ночные насекомые стрекочут, где-то вдалеке ухает сова. Но все это становится фоном, незначительным шумом за границами нашего маленького мира. Артай поднимает руку и осторожно, словно боясь спугнуть, касается моей щеки. Его пальцы теплые, шершавые, но прикосновение нежное. Почти невесомые. Я накрываю его руку своей, прижимая к лицу, давая понять, что не отстранюсь, не убегу. Он наклоняется ко мне, медленно давая мне время отвернуться, если я захочу, но я не хочу. Подаюсь навстречу, закрываю глаза. Его губы касаются моих. Осторожно и бережно. Это не требовательный поцелуй, а скорее вопрос и ожидание ответа. И я прижимаюсь сильнее, обнимая его за шею. Поцелуй углубляется, становится увереннее. Я чувствую, как по телу разливается тепло, но не от костра. Изнутри, словно что-то долго спавшее во мне, наконец пробуждается. Его руки обвивают мою талию, притягивая ближе. И я таю в этих объятиях, забывая обо всем. О страхе, об опасности о том, что нас ждет впереди. В этот момент есть только мы двое, только это пламя между нами, яркое и настоящее. «Ах, вот оно что!» Резкий женский голос разрушает волшебство момента. Мы отрываемся друг от друга и поворачиваемся на звук. На краю поляны стоит смутно знакомая девушка. Ее глаза сверкают яростью в отблесках костра. «Василиса...» Выдыхает Артай, и я чувствую, как его тело напрягается. «Значит, правду говорили!» Её голос дрожит от едва сдерживаемых эмоций. «Ты спас ее! Предал нас ради этой городской!»